20 часов 18 минут. Джек Сибеков, номер 8300 215 3300, руководитель президентской администрации сообщил Обыкаеву, что сегодня его допрос произошёл в присутствии адвоката. В конце разговора А уточнил, что мероприятие запланировано на 1 марта. после чего будет подготовлено информационное послание. Мне пояснил. Д заверил А, что телеканалу КТК будет дано указание со следующей недели не касаться темы убийства Сарсенбаева. 21 час 28 минут. Джек Сибеков номер 8300 215 3300 сообщил Утемуратову номер 8300 1110025, управляющий делами президента, что на сайте навигатор опубликована ложная информация о гибели от сердечного приступа Утембаева. Утмуратов проинформировал о телефонном разговоре с Абиловым, который интересовался данной информацией. В конце разговора собеседники заговорили о заявлении Абыкаева. Со слов Джексибекова, прилетевший в Астану Тасмагамбетов, мэр города Алма-Аты, предлагал Абыкаеву включить в заявление слова о Бутынбаеве как о профессионале. «Астана, 25.02.2006 года, 11 часов 21 минута. Джексибеков, номер 23002153300, сообщил Тажину, номер 8300215-0011, что прокурор Алматинской области в своем выступлении на телеканале «Хабар» осветил местные события. Тажин пояснил, что прокурору было поручено давать информацию официального характера. Жек Сыбеков полагает, что по телеканалам необходимо транслировать лишь интервью министра МВД Мухамеджанова. Тажин возразил, отметил, что выступивший вчера спикер Сената второе лицо государства. 19 часов 46 минут. Джек Себеков, номер 83002153300, выяснил, что Абыкаев, номер 83007774040, находится в Астане. «Абыкаев, это нужно сделать? Какая разница? Я здесь лягу. Джек Себеков». Вы что решили, что они это самое, Обыкаев, но остаётся, если в силе, то всё, действуем. Джексебеков. Нет, ну, реке, вы что думаете? Я сам придумал это, что ли? Обыкаев. Нет, почему? Хорошо. Джексебеков. Поэтому он одобрил интервью. Обыкаев. Заявление. Джексебеков. Да, говорит, согласовывали. Я говорю, в принципе, нет. Но потом переговорили, потому что в обед говорили, что надо ему выступить в форме пресс-конференции, но он решил в форме брифинга. Он говорит, ну, наверное, это правильно. Надо завтра на реке слетать в Алма-Ату. Там этих новостей особо нет. Этого туда увезли, в Алма-Ату. Там, скорее всего, этот уйгур наговорил. Да-да... «Ну, это самое. Дадим указание министру». Абыкаев. «А зачем этих американцев пригласили?» Джаксибеков. «Да ладно, норики. Не беспокойтесь. Это для внешнего пользования. А так мы их пускать никуда не будем». В конце разговора Джаксибеков выяснил о приезде в Аке и Ямашки, которые встречались с президентом по поводу предстоящих завтра событий. 21.01 Джек Сибеков 8300 215 3300 дал указание Такаеву номер 8333 21 888888 министр иностранных дел, что 1 марта состоится заседание парламента и прочтение послания президентом, на которое нужно пригласить весь иностранный депкорпус. Такаев уточнил, что и в деле проясняется. Заговорив о Утембаеве, собеседники заявили следующее. Джексыбеков, когда эти проблемы кончатся? Такаев, наверное, у Утембаева шизофрения на почве алкоголизма. Джексыбеков проинформировал, что завтра друзья-опозиционеры планируют провести митинг. В ходе беседы Джексыбеков отметил, что решение пригласить ФБР было своевременным. В конце разговора собеседники пришли к выводу, что Абыкаев и Утембаев подставили первого, вынудили уйти в отставку Дудбаева, что привело в трясущееся состояние весь госаппарат. Астана, 26 февраля 2006 года. 12 часов 35 минут. Абыкаев номер 83-00-777-40-40 выяснил у Джексибекова номер 83-00-215-33-00, что митинг, на котором присутствует около 900 человек, проходит в Алмате. Джексибеков посоветовал Абыкаеву не беспокоиться, пообещал, что в СМИ митинг освещаться не будет. По мнению Абыкаева, Основной задачей на данный момент является упредить провокационные моменты. Абыкаев решил вылететь вечером в Алмату чартерным рейсом. 12 часов 52 минуты. Абыкаев, номер 83007774040, сообщил Шабдарбаеву, номер 830011100002, начальник охраны президента. что в 21.00 чартерным рейсом по указанию 1-го срочно вылетает вместе с охранниками в Алма-Ату. Шабдарбаев предупредил Абыкаева, что в Алма-Аты к его услугам будут предоставлены сотрудники охраны из отдела визитов. Шабдарбаев, я передал шефу, президенту Назарбаеву, прошлый разговор. Абыкаев сказал... Хорошо, вас принята. Шабдарбаев всё сказал. Но он так сказал, что этот человек, Утембаев, после его уговоров всё взял на себя. Абыкаев. Ну это ладно. Самое главное, как закрыть? Шабдарбаев. Вы сейчас никому не доверяйте. Нас могут тоже подставить. Абыкаев. Нет, кому доверять? Шабдарбаев. Ваш нартай Дудбаев, председатель КНБ, всё-таки немного подвёл, потому что система, так сказать, не сработала. Это он виноват. Абыкаев: "Нет, я ни с кем не говорю". Шабдарбаев: "Нет, нет. Если что-нибудь внутри вылезет, не удивляйтесь. Есть вопросы. Все ваши мысли, которые вы произносили, верны". Абыкаев: "Сейчас этих ФБРовцев ещё пригласили. Это всё Адылбек с Рахатом". Шабдарбаев: «Ну, я не понял. Зачем надо этих американцев приглашать? Я так не понял». «Нам надо хорошо обдумать, кто теперь будет там». Абыкаев. «Ну, надо все обдумать. Нужен сто процентов свой». Шабдарбаев. «А то опять первого подставят». Абыкаев. «Ладно, об этом не будем говорить по этому телефону». Шабдарбаев. «Хорошо». «Затем тот парень, который вас защищал, он тоже там же, внутри». «Меня защищал?» Шабдарбаев. «Да, со следствия. Он здесь и там. Ладно, ты делай анализ, а я буду Бекмахана в Савминовской». Шабдарбаев. «Никому не верьте. Никого не защищайте». Четырнадцать часов двадцать восемь минут. Мухамеджанов, номер восемьдесят три ноль ноль двести пятнадцать ноль ноль ноль пять. Министр внутренних дел. Получил указание от Джексыбекова номер 8300-215-3300. Провести пресс-конференцию завтра в городе Астана. 18 часов 46 минут. Тусубеков номер 8300-734-1944, генеральный прокурор. Получил задание от Джекса Бекова номер 83002153300, что в соответствии с указанием всех зачинщиков митинга в Алма-Ате необходимо подвергнуть административному наказанию, заключить в СИЗО ДВД минимум на 10 суток, кроме Туякбая. Ему штраф.